Шестое. То зерск сказал водитель, когда ребята уже начали думать, что никогда не доедут. Они выпрыгнули из автобуса на улицу, по обе стороны, на которой стояли дома. Эта деревня выглядела богаче поселка, в котором они жили. Дома были крепкие, некоторые даже двухэтажные. Дорога изгибалась и уходила вниз к блестящему и переливающемуся на солнце озеру. Ребята пошли вдоль улицы. Они успели обсудить все на свете, кроме одного. Как они собираются искать Тамару? «Мы уже страшно опоздали», — сказала Анка. «Часа полтора, наверное, прошло». «Быстро пробежимся по улице, посмотрим, обратно поедем», — сказал Гриша. Он понимал, что прошло не полтора часа, а все три, но говорить это не стал». Они пошли вниз, и вскоре у большого дома увидели бабушку, возившуюся во дворе. «Извините!» — крикнула Анка. «Добрый день!» «Добрый! А вы откуда, красавцы такие?» «Мы в гости приехали. Вы не знаете, где живет Тамара?» «Кто? Тамара?» «Такая черноволосая, с сильно накрашенным лицом», — вклинился Гриша. «На съемках снимается. Ее по телевизору показывают». «А, Тамарк, звезда наш!» «Так, смотрите». Бабушка неторопливо вытерла руки от грязи, с важным видом вышла за калитку и остановилась рядом с ребятами. Показала рукой вдаль. «Видите вон тот желтый дом с красной крышей? Двухэтажный такой». «Видим. Вот через два дома от него будет одноэтажный, синенький такой, с петушком на крыше. Там Тамарка и живет». «Только не знаю даже, что давно ее видно не было. Может, снова в Москву уехала?» «Давно не было видно, это плохо», — подумал Гриша. «Если она на съемках, и мы ее не найдем, дома точно попадет за то, что сбежал». «Спасибо, мы побежали», — сказала Анка и, схватив его за руку, потащила вниз по улице.